Глава десятая. Месяц. Целый месяц пиранья преодолевала расстояние, которое даже самое тихоходное судно, подходя к звезде в режиме торможения, преодолело бы за один день. Каждые 12 часов судно получало полуминутный импульс, подправляя курс, и снова ложилось в дрейф. Всё делалось для экономии топлива. Пожалуй, никто не верил, что они доберутся до звезды живыми, а если и доберутся, то, как водится вблизи аномальных зон, она окажется беспланетной, и тогда все усилия окажутся напрасными. Самой большой проблемой для людей стали воздух и вода. Большей проблемой была только еда. Еды катастрофически не хватало. Что-то было у солдат, энергетические батончики до плитки сухого концентрата из НЗ. Что-то было у пилотов. Но все подъели за неделю, как капитан Старк не пытался урезать пайки. На пиране отсутствовали нормальные системы регенерации, и потому воду вскоре пришлось пить техническую, слитую из системы охлаждения. Она оказалась противной на вкус, пахла железом и плохо утоляла жажду, но другой просто не было. Поначалу меньше всего проблем доставлял воздух. Но именно воздушный фактор жизнедеятельности являлся самым главным, так как известно, что без пищи человек может прожить месяц, без воды неделю, а без воздуха и 5 минут не протянет. Регенерационные шашки пираньи работали отлично. Но на третьей неделе и они полностью выработали свои ресурсы. Воздух стал быстро менять свой состав, наполняясь губительной углекислотой. Они продолжали гонять сквозь шашки атмосферу, чтобы забрать из неё хоть толику СО2. Для того чтобы снизить потребление кислорода, доктор с разрешения капитана пошел на отчаянные меры. Из всех индивидуальных аптечек, а также из своей специализированной и медблока пилотов, он выгреб все лекарства и изготовил из таблеток и инъекций убойную смесь. «Что ты делаешь, док?» – спросил Старк, когда застал доктора за какими-то манипуляциями с лекарствами. Тот ножом толок таблетки в порошок и заправлял в ампулы. Под столом валялись пакеты от Эннолаприента или чего-то еще. «Это поможет снизить расход воздуха». «Как именно? Перетравишь раненых солдат?», – сделал попытку пошутить Феникс. «Не исключено, что и такое может случиться», – устало кивнул док. «Потому что мне нужны только добровольцы». «Как это действует?» «Замедляет метаболизм в организме, сердце сокращается реже, снижается работоспособность кишечника, почек и так далее». Понятно. «Человек будет просто реже дышать!» «Точку, сэр!» Добровольцы нашлись. Доктор сделал им инъекции, те погрузились в оцепенение, совершая 15-16 вдохов-выдохов в минуту вместо 25. Кто-то из солдат чуть совсем не откинул коньки, но доктор его быстро реабилитировал, вколов стимулирующее. Этих инъекций хватило на неделю, и дальше все снова вернулось на круги своя. Когда дышать стало совсем уж невозможно, солдаты придумали дышать через нашлемные мембраны, предназначенные для отсеивания вредных примесей и отравляющих веществ во время штурма, когда обороняющиеся применяли ядовитые газы. Но и этого от силы должно было хватить на день. А дальше мучительная смерть от удушья. Но пиранья уже вошла в поле звезды. В десантный отсек заглянул измученный пилот. «Сэр! Капитан Старк!» что мы делали, лейтенант?» Едва разлепив глаза, спросил Феникс. Голова была чугунная, как на утро после недельной попойки, когда я похмелиться нечем, так что думать категорически не хотелось. Хотелось лишь уснуть и видеть сны. Сэр, нужно принимать решение о посадке. А у нас есть какие-то варианты? Да, сэр. У звезды две газообразные планеты. Что насчет земного типа? Не знаю. Может быть, таковые имеются, но только нам их не видно. Аппаратура не предназначена для решения подобных задач. Ясно. «Хотя, может быть, планеты земной группы есть по ту сторону звезды?» Продолжил пилот свою мысль не в силах остановиться. «Но стоит ли рисковать топливом, которого у нас едва хватит на посадку?» «Я же сказал, что ясно. Что там с газовыми гигантами? Их двое... два, две...» «Не важно, лейтенант», — сделал капитан взмах рукой в виде затруднения пилота. «Ну да. Как мы знаем, обычно газовые гиганты окружены многочисленными спутниками. У некоторых есть атмосфера». «Понятно. Двигай к ближайшей». «Я бы так и сделал, если бы они были с нормальным расположением». «Что ты имеешь в виду?» «Сэр, траектория их движения такова, что мы можем попасть на любую, затратив практически одно и то же количество топлива и времени». «Вот оно что. Ладно, пойдем покажешь». Старк ввалился в пилотскую кабину и увидел на экране схему движения планет. «Понятно. Но вот какую из них выбрать?» Подумал Феникс и кстати вспомнил притчу о сдохшем осле и двух кучах сена. «Точно. У осла были две равные кучи. А что имеем мы? Какая из этих планет больше и тяжелее?» «Вот это!» – показал пилот на одну из точек. «Вот к ней и двигай. Станешь на орбиту, выберешь самый тяжелый спутник самая плотная атмосфера, если, конечно, такие найдутся. И садись». «Есть, сэр!» «Хотя не факт!» – отстраненно подумал Феникс, возвращаясь на свое место. «Ну и хрен!» Пирань водила из стороны в сторону. Пилоты пытались вывести ее на нужный курс. Потом навалилась перегрузка и всех припечатала к креслам. Потянулись последние часы перед посадкой, означавшие конец всем их мучениям. И оттого эти часы казались длинными, как никогда. «Господа пассажиры...» Неожиданно раздался сдавленный от смеха голос пилота по громкой связи. «Господа пассажиры, вылетели пассажирской линией Line. Экипаж надеется, что полет вам понравился. А сейчас пристегните ремни...» Мы готовимся к посадке на космодроме, хотя нет тут никакого космодрома. И никогда не было. Летайте линией флотлайн. Спятил парень. Отстраненно без каких бы то ни было эмоций подумал Феникс. Промелькнула мысль, что надо бы самому сесть за штурвал отстранить от управления слетевших с катушек пилотов. В конце концов, каждый флибустер обязан уметь пилотировать самые разные типы судов, от шаттлов до истребителей. Но потом Феникс отмахнулся от этой идеи, веря в свою жизнь и жизни своих солдат судьбе злодейки. Лучше уж разбиться, чем сесть и узнать, что атмосфера непригодна для дыхания. К тому же Феникс трезво, насколько мог, оценил свои возможности пилотировать судно. «Буд что будет!» Еще один толчок, и корпус судна начал мелко вибрировать, как бывало уже не раз, когда оно оказывалось в воздушной среде. «Что ж...» «Хоть атмосфера довольно плотная». Также без тени эмоций определил Старк. Обессиленных солдат мотало из стороны в стороны в креслах. Люди даже не делали попыток за что-то удержаться. Не удерживался и Феникс. «Но...» Вибрация закончилась, и через пять минут ровного полета взрывели тормозные дюзы. Затем последовал жесткий удар о поверхность. «Сели...» Никто даже не сделал попытки подняться с места. Настолько всех подчинила апатия. Посидев с минуту, собрав все силы, капитан Старк подошел к выходу, ударом ладони по кнопке, открыл створы и шагнул наружу. С умрачного неба, заливая стекло шлема, текли струи дождя. «Дождь! Дождь!» Дрожащей рукой капитан Старк поднес к неожиданно заслезившимся глазам датчик, определяющий состав воздуха. Он не мог поверить. Загорелась зеленая лампочка. «Зеленый! Зеленый! Зеленый!» Закричал Феникс, разглядев индикатор, показывающий, что атмосфера пригодна для дыхания по всем параметрам, как по составу, так и по плотности. Услышав возгласы командира, из корабля стали выбираться солдаты и, как их капитаны ожесточенно срывать с себя шлемы, жадно глотать необыкновенно чистый и вкусный воздух до боли в груди.